Глава шестая. Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в аэропорту Шонефельд города Берлина. Температура за бортом 27 градусов Цельсия. Время 15 часов 23 минуты. Командир корабля и экипаж прощаются с вами. Надеемся еще раз увидеть вас на борту нашего самолета. Благодарим вас за выбор компании «Аэрофлот». Сейчас вам будет подан трап. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах до полной остановки». Стюардесса произнесла это по-русски, а затем повторила по-немецки. «За прошедший год я значительно продвинулся в изучении языка Гёте и Шиллера, решив, что английский — это хорошо, но нужно двигаться дальше, а немецкий на данный момент — один из самых распространенных в Европе. К тому же в техникуме его преподавали, пусть даже уровень знаний был откровенно слабоват. Но сатори и репетиторы мне в помощь, и к концу года я уверенно шпрехал и шастал по немецкому сектору сети. Из положительных эффектов. Удалось отказаться от переводчика, навязываемого Игорем Игоревичем. Не то чтобы у меня были секреты от родной конторы, но такого грубого наблюдения я физически не переваривал. Понятно, что мою хитрость раскусили на раз, но давить не стали, пообещав приставить человека от принимающей стороны. А мне посоветовали не светить владение языком, на что я согласился. Как говорится, умею считать до десяти, остановись на восьми. В отличие от большинства пассажиров, я не спешил, да и место у иллюминатора позволяло не суетиться. Спокойно дождался, пока большинство выйдет, поднялся, достал сумку с ноутбуком и личными вещами и спокойно вышел из освободившегося салона. На самом деле, какой-то смысл спешить был, ибо аэропорт «Щонифельд» по уровню комфорта не дотягивал до московских и даже до Толмачева. Никаких траволаторов не предполагалось. Хорошо еще, что и автобусов тоже. Но по транспортному рукаву и дальше Пришлось топать на своих двоих. Впрочем, меня это совершенно не парило. В самом аэропорту тоже все было весьма скромненько. И не скажешь, что находишься в столице одного из крупнейших государств в Европе. Хотя после разделения Германия значительно сбавила в объемах. Но все равно Берлин оставался столицей. Могли бы и посолиднее чего построить. А то с виду, будто в какой райцентр наш необъятный попал. Разве что вокруг было чисто и ухожено. «Какой есть цель ваш посещения Берлин?» С русским у таможенницы имелись проблемы, но в целом разобраться было можно. «Работ», «Оттых», «Конференция по новым компьютерным те...» «Технологиями и защите компьютерных программ». Жаль, никто, кроме меня, не мог понять ироничность момента. «Работа». «Есть понятно. Протянула крепкая бабенка лет 40 с копейками, имеющая по-немецки некрасивое лицо, массивную нижнюю челюсть, придающую ей сходство с бульдогом, и невыразительные мутные глазенки, которыми она пыталась сверлить меня, словно подозревала в шпионаже, на все разведки мира разом. «Топро пошаловать!» «Следующий!» «Благодарю!» Я ловко подхватил паспорт со штампом о въезде и двинулся к выходу в зал ожидания. «Ну, встречай меня, Берлин!» Приглашения на различные мероприятия начали приходить мне с момента взлета птички, но я на них почти не обращал внимания. Дел и так хватало, чтобы еще кататься по непонятным сборищам, обычно дающим очень мало пользы. Но в решили по-другому. Они и так то и дело закидывали мне удочки на разные темы, ведь как такое может быть? Комсомолец разработавшие такие проекты и не под их контролем. Сильно наглеть им не позволяли, дав несколько раз по рукам, причем сам я узнал об этом только постфактум. Но вот от поездки на слет отмазаться не удалось. Да я и сам не хотел, если честно. Мне нужно было за границу, навести мосты, ведь пора было выходить на международный уровень, а данное мероприятие считалось весьма значительным. Хотя бы потому, что на него съезжалась коммунистическая молодежь не только из стран Варшавского договора, но и из загнивающего Запада. Поэтому, кстати, местом проведения и был выбран Берлин — город, в котором встречались две доминирующие в мире системы. Тем более, что железный занавес в этом мире был куда менее крепким и пересечь границу не составляло никакого труда. «Теркалинин, камрад! Стоило выйти из таможенной зоны, как ко мне кинул все типичный молодой бюргер, держащий в руках табличку с моим именем. «Товарищ Калинин, здравствуйте! Я так рад, что вы смогли приехать! Это такая удача!» «А вы...» Я сделал вид, что задумался, а сам при этом оценивал своего переводчика и сопровождающего. С виду он меньше всего походил на агента «Штази», Но я скорее поверю в инопланетян, чем в то, что местный комсомольский, то бишь свободовский вожак, не сотрудничает со спецслужбами. Томас Майер, это же вы должны меня встретить? Я, я, то есть та, их в смысле, я. Русский у Томаса был куда более чистым, чем у таможенницы, но, скорее всего, от волнения он немного сбивался. Я есть лично приехать за тобой, за вами, Гер Калинин. Прошу прощения, я немного волноваться. Я есть не ожидать, что ты, вы, есть согласиться на приглашений. Гермайер, давайте сразу определимся. Я придержал поток словословий в мой адрес. Я слишком молод, чтобы называть меня на «вы». Да и товарищ Калинин — это мой дед. Меня можно просто Семен звать. И давайте без восторгов мой адрес. Серьезно, я не сделал ничего такого уж особенного. Да. Какие-то наработки у меня имеются, что и отметили в руководстве страны, но основную работу сделали ученые. Моей была только идея. Вы сами должны понимать, что одно дело — придумать что-то, кажущееся гениальным, и совсем другое — внедрить это в жизнь. В нашей сфере это чуть проще за счет того, что не всегда нужны сложные аппаратные решения. Но тем не менее, вы старше меня, опытней. Мне просто неудобно слушать от вас диферамбы. О, конечно! Немного сдал назад Томас и успокоился. Прошу прощений. Но вы. Ты слишком припетняешь свои сослуги. Я правильно говорить? Не знаю, какое тут слово потопрать, но твоя социальная сеть это есть новый шаг в развитии интернета. А как же морда книга? Насколько мне было известно, Цукенберг уже активно продвигает свое творение, и по охвату мне до него было очень далеко. Я понимаю, что она больше в странах НАТО распространена, но все же постарше будет, чем на связи. «Ну что вы, какой Марта? Я не понял, как ты его назвал, но это же Лайсенбах, верно?» улыбнулся Гермайер. «Да, у нас тоже есть просвеща. Так вот, на мой взгляд, мундпропаганда куда удобнее». «Ой, прошу меня простить, просто у нас так прозвали вашу сеть. По-русски это будет юбочный радио. Сарафанное, может быть?» Я улыбнулся от такого искажения идиомы. «И чем же на связи лучше?» «Хотя бы встроенным переводчиком», взмахнул руками немец. «Это же есть сенсация! Я поначалу не поферил, что такое вообще возможно. Переводчик прямо на портале» а сообщение сообщения на лету. Но это точно не моя заслуга. И я ничуть не кривил душой. Идея с переводчиком у меня была, не спорю, но там требовался просто огромнейший объем работы по обучению нейросети, а у меня не было ни времени, ни опыта. Товарищи из МГУ совместно с Литературным институтом постарались. Я лишь приспособил их разработку. Получилось неплохо, не спорю но еще есть куда стремиться. И вообще, мы не слишком здесь задержались? Как мне кажется, возможность поговорить у нас еще будет». «О, майн-кот!» — хлопнул себя полбу Томас. «Прошу прощений, я есть думкоп. Идем, идем, у меня есть на стоянке машина. Отвезу вас, тебя, в гостиниц!» Я с улыбкой последовал за причитающим Гером Майером. «Не скажу, чтобы я был совсем чушь чистолюбия, но и приписывать себе все заслуги тоже не хотел. Над новой социальной сетью работала команда, причем разросшаяся уже до 30 человек. Часть из них, правда, ковырялась с онлайн-радио. Но нам удалось прикрутить одно к другому, так что теперь, листая посты, достаточно было щелкнуть по одному значку, чтобы включилась музыка. Но дело даже не в этом, а в том, что реализовывать задумки пришлось именно ребятам. Не скажу, что я остался не дел. работы хватало, да и дорожную карту развития сети разрабатывал только я, опираясь на воспоминания о прошлом мире. Это позволяло избежать многих ошибок, но работы от этого меньше не становилось. Скорее наоборот. При этом все четко понимали, что они только руки, а я — голова. Нет, я не ограничивал фантазию ребят, и если у них были дельные предложения, мы брали их в реализацию. Более того, специально отвели время, чтобы каждый мог представить свою идею, а я официально объявил, что готов поддержать проект любого из них, если тот окажется перспективным, причем без каких-либо условий. Берите, пробуйте, творите. Уже даже были желающие. Тот же хомяк что-то придумал и сейчас доводил до ума, собираясь меня удивить. Но на конференцию я поехал один. Так было нужно. Нива? Машина Гера Майера ждала нас на небольшой парковке перед аэропортом и изрядно удивила меня своей маркой. «Серьезно? А ты штат Мерседес? рассмеялся тот. Мощно, но очень дорого. Высокие налоги, мало мест для парковки, большой расход топлива, Нива дешевле и есть коммунистический». «Это понятно». В целом я действительно был согласен с его аргументами. К тому же, это ведь не Советский Союз, где, несмотря на все ухищрения, типа использования энергетов и прочего, многие дороги оставались таковыми только по названию. А так больше походили на направления. Но даже у нас в городах и пригородах с дорогами уже было более-менее нормально. Даже я на своей чайке особо не парился, а она у меня оказалась весьма чувствительна к покрытию. Но почему Нива? «Если нужна маленькая и неприхотливая машина для города, тут же новый Запорожец весьма неплох. Или у «Опеля» можно что-то поискать». «Можно», — кивнул Томас. «Но если уже есть машина, зачем мне еще одна? У меня есть Вольва, на нем ездит шина. Возит детей в школу и по телам, а мне достаточно Нивы». «Тут не поспоришь». Немецкая бережливость мне в чем-то импонировала, хотя лично я считал, что она местами переходит в жлобство. К тому же классика есть классика. Как вот с машиной. Деньги у Геромайера точно были. Он служил членом секретариата районного комитета Союза свободной немецкой молодежи – эдакого аналога комсомола. Весьма высокая должность, соответствующая за сектором райкома комсомола или аналогичной должности. Кстати, и я был весьма удивлен, что ко мне приставили такого человека. Хотя, не скрою, мое чувство собственного величия, этот факт растил как на дрожжах. Забросив чемодан в багажник, я уселся в машину, сразу оценив уровень комфорта. И это несмотря на то, что эта Нива оказалась необычной даже для экспортного варианта. Велюровые сиденья с боковыми поддержками и подголовником, спортивный руль, магнитолы с дистанционным управлением и даже люк на крыше. Нет, я не спорю, может, когда-то это выглядело круто, но по сравнению с «Чайкой» я словно на 50 лет в прошлое перенесся. Хотя нет, вспоминая маслкары, послужившие прототипами для моей ласточки, американцы уже тогда умели делать комфортные автомобили. А если взять разные «Линкольны» и прочие сухопутные линкоры с запредельным объемом двигателя и настолько шикарным салоном, что в нем хотелось жить, то отечественный автопром и вовсе тихо плакал в сторонке. «Как фам моя малышка?» Закрыв багажник, Гермайер уселся на место водителя и с гордостью похлопал по рулю. «Лимитед Эдишн! Ей почти 30 лет, а выглядит как новая!» Мне ее купил отец на совершеннолетие. С тех пор мы вместе. Сразу видно, что вы любите машину, польстил я Томусу. Это всегда чувствуется, и машина всегда отвечает взаимностью. Я свою тоже берегу, стараюсь ни в какие говна не лезть. Жаль, только не всегда получается. А какая у вас тебя? Живо заинтересовался Гермаер. То шалада? Нет. Я покачал головой. У меня чайка нового образца. Тоже подарили, но не отец. Он у меня погиб еще до моего рождения. «Прошу прощения?» Тут же повинился немец. «Я не хотел». Да все в порядке. Я слегка хлопнул его по плечу. Я уже давным-давно привык и не переживаю. Да и в целом не из обидчивых. Так что не стоит носиться со мной, как с писанной торбой. Не разобьюсь. «Что ж, так-то этим?» — повеселил Томас. «Прошу прощения, но в гостинице, где поселилась советская телекация, мест нет, и тебе сняли номер в частном пансионе. Очень хорошее место, тихое, спокойное, тебе никто не будет мешать. Но если хочешь, можно найти гостиниц, хоть это будет непросто. Много телекатов, все забито. Нет-нет, не надо». Может, быть, я обычным 18-летним пацаном, впервые выбравшимся за границу, мне и хотелось бы остановиться в большом красивом отеле, чтоб пять звезд, не меньше, с портье, рестораном и прочими атрибутами красивой жизни. Но я таких уже навидался раньше. А тихая семейная гостиница по определению предполагала меньше посторонних глаз. Но не их отсутствие, тут как раз наоборот. В большом отеле проще скрыться, а хозяйка сто процентов стучит штази. «Не стоит беспокоить товарищей, меня все устраивает». «Хорошо», — с довольной мордой кивнул Гермайер и, наконец, завел машину. «Так-то, -та, я тем». Ехать нам пришлось долго, хорошо еще в центр города мы даже не совались. Дали круг по фактически пригородам, чтобы добраться до весьма своеобразного района. Как по пути рассказал мне Томас, Марцен раньше был деревушкой с более чем 700-летней историей, но в 80-е оказался присоединен к Берлину, и здесь развернулось строительство. Все свободные площади застраивались жилыми многоэтажками, превращая район в спальный. Саму территорию деревни при этом никто не трогал, и эффект получился необычным. Типовые панельные многоэтажки, выстроенные причудливыми зигзагами, вдруг заканчивались, открывая вид на почти деревенскую пастораль со старыми, будто пряничными домиками, крытыми красной черепицей, церковью, спрятавшейся за деревьями в парке и даже полями, засеянными какими-то сельхозкультурами. Чем именно, я не понял, поскольку они мелькнули, и мы снова углубились в городскую застройку. Но как-то и пофиг. Интересное место. Не сказать, что живописное, ибо смотреть тут, кроме многоэтажек и частных домов, было нечего. Но интересное, факт. Именно здесь и обретался пансион Митте, небольшой двухэтажный особняк, где можно было снять комнату с полным пансионом на длительное время. Собственно, отсюда и название. топ Встретившая нас фрау Митте по-русски говорила куда хуже Томаса, но это относилось скорее к произношению. В остальном все было понятно. То про пошаловать! Я есть фрау Митте! Пасвольте покасать вам номер!» «День добрый!» Я, не сжимаясь, пожал руку ухоженной пожилой женщине с безупречной прической и внимательным взглядом, пробирающим до костей. «Да, конечно, у вас красивый дом». «Спасибо!» Фрау Митте благосклонно приняла комплимент. «Прошу со мной». Я подхватил чемодан, что Томас уже вынул из багажника, сумку и двинулся за хозяйкой. Дом оказался небольшим. На первом этаже, кроме комнат фрау Митте, находились кухня и столовая, а жильцы обитали на втором. Мне досталась квадратная комната с двуспальной кроватью, шкафом, столом, пузатым телевизором выпуска годов 80-х и балконом. С него открывался потрясающий вид на соседний дом, мало чем отличающийся от здания пансиона, и мусорные баки, пристроенные на улице. Надеюсь, доплачивать за это не придется. «Савтрак в семь, двенадцать обед, ужин в шесть пополотни». Для начала фрау Митте задержалась в столовой. «Если вы не будете кушать...» «Скажите соранее!» «Мы чуть попозже обсудим график и сообщим, когда я буду занят». «Требования меня не напрягали». «Действительно, зачем переводить продукты?» «Что-то еще?» «Та!» да. Женщина снова окинула меня взглядом, словно подозревала во всех грехах мира. Обычно мы ложимся в осень вечера. Если вы задержаться, то предупредите меня. После этого время нельзя шуметь». И если вы хотите пригласить костей, то же предупредите меня саранее, иначе соседи могут вызвать полиция. Обязательно. Я постарался, чтобы голос звучал максимально искренне. Поверьте, я буду тихим и спокойным жильцом. Гостей у меня не предполагалось, но мало ли. В целом, на предстоящем мероприятии было несколько человек, с кем бы я хотел пообщаться, и по старой русской традиции «Общение могло затянуться. Не факт, что мы двинем сюда. Но мало ли, ссориться с хозяйкой я все равно не собирался. Особенно, учитывая, что она сто процентов стучит штази. Томас тоже, иначе его бы не допустили до проведения международной конференции. Но такой взгляд, как у фрау Митте, я частенько видел у действующих оперативников КГБ. Старушка явно в свое время не бумажки перекладывала, Впрочем, меня это не тревожило, скрывать я ничего не собирался, а присмотр воспринимал скорее положительно. Мало ли что может случиться, про наших заклятых капиталистических друзей забывать тоже не стоит. И пусть ведущих ко мне концов не осталось, как говорится, береженного Бог бережет», а не «небереженого конвой стережет». Так что я мило улыбнулся товарищу офицеру контрразведки и, подхватив чемодан, отправился обживаться. Стоило подготовиться к завтрашнему дню. И пусть я особо не волновался, это международное мероприятие, где требовалось выглядеть на все сто. И рисковать я не собирался.